Глава шестьдесят восьмая «Пропала?» — повторяет Сесиль, перехватывая взгляд Эллен. Сара резко кивает, не переставая рыдать. «Я везде смотрела, на её нет». Она сжимает и разжимает ладони. «После того, что случилось?» С тяжёлым вздохом Сесиль выходит в коридор. Её движения резкие и дёрганные. Эллен понимает, что она пытается держать себя в руках». Сара: Понимаю, это не просто, но, пожалуйста, расскажи нам всё, что знаешь. Попробую. Она лихорадочно дышит, пытаясь сдержать рыдания. Мы с Морго живём в одном номере. Когда сегодня утром я проснулась, её не было. Я тут же решила, что это не к добру, но сказала себе, что это глупо. У меня просто разыгралось воображение, а она всего навсего встала пораньше. Сара умолкает и судорожно вдыхает воздух. Я не уверена, но мне кажется, что на её половине комнаты Как будто были видны следы борьбы. Ты спрашивала других, не видел ли её кто? Да, всё утро только этим и занималась. Никто её не видел. Нас осталось всего несколько человек. Если бы она была где-то поблизости, её точно кто-нибудь встретил бы. А что насчёт её телефона? спрашивает Сисиль. В комнате его нет, но она не отвечает. Но ведь в коридоре, ведущем к номерам, всегда есть кто-то из персонала, неуверенно произносит Сисиль. Никто не мог бы выйти незаметно. «Да», — взгляд Сары мрачнеет, — «но она пропала. Я точно знаю», — говорит она пронзительным, испуганным голосом, — «я везде искала». Эллен стоит неподвижно, внимая каждому слову. «Ещё одна жертва. Наверняка». Ей это не нравится. Так скоро после лоры, как будто убийца вошёл в раж и теряет над собой контроль. В животе сворачивается спиралью в страх. Она смотрит на Сару. Нужно осмотреть вашу комнату немедленно. Номер Сары совсем недалеко от номера Элин. Дизайн идентичный, только кроватей две. Вот это её кровать. Сара показывает на кровать, стоящую ближе к двери. Элин смотрит в ту сторону, а потом переглядывается с Сисиль. Сара права. Заметны следы борьбы. Просто ни цвета слоновой кости с комканый узлом и сорванный с кровати. На полу валяется стеклянный стакан, рядом с которым растеклась лужица воды. Там же книга в мягкой обложке, раскрытая посередине. Словно кто-то стащил морго с кровати. Это я виновата. Сара прижимает ладонь к губам, потирает пересохшую кожу в уголках губ. Я не могла заснуть и приняла таблетки, надела маску и беруши. Любой другой услышал бы Вы не виноваты, отвечает Элин, не прекращая осматривать комнату. Другие предметы у кровати Марго, смятую закладку для книг примерно в полуметре от простыни, лежащую на боку женскую сумочку. Мы пока не знаем, что произошло. Сара трёт опухшие глаза. Но такого же не может быть, правда? с укором говорит она. Неужели Марго попала в руки убийцы Адель? Как я и сказала, мы пока не можем делать никаких предположений, отвечает Элин ровным тоном. Но даже она понимает, насколько жалко звучат эти слова, насколько они бессмысленны. Видя всё это, она совершенно уверена в том, что здесь произошло. Убийца забрал Марго ночью, либо до похищения Лоры, либо сразу после. В любом случае всё это не предвещает ничего хорошего. Сара отворачивается, и её плечи вздрагивают от рыданий. «Сара, я понимаю, как это тяжело, но вы должны вспомнить всё, чем занимались вчера, до того, как пошли спать». Сара делает глубокий вдох и берёт себя в руки. «Мы поужинали вместе со всеми в столовой, немного посидели и поболтали». Она слабо улыбается, как и все остальные. «Разговаривали, пили, никто не хотел идти спать». «А потом», — подгоняет её Эллен, — «мы пошли наверх». «Обратно в номер. Я посмотрела фильм на Нетфликсе. Марго читала», — она говорит быстро и с сильным акцентом. Эллен приходится внимательно прислушиваться, чтобы её понять. Около половины двенадцатого мы выключили свет. «А проснувшись, вы обнаружили вот это?» — Сара кивает. «Я ничего не трогала. Оделась и сразу спустилась, начала её искать». «В котором часу это было?» «Около десяти. И я проспала». Элин прокручивает в голове услышанное. 10 часов. Это значит, что Марго могли похитить уже после появления Лоры в пентхаусе. Вероятность не велика, учитывая, что в это же время уже многие не спали, но всё-таки нельзя её отбрасывать. И всё же, скорее всего, её похитили ночью. Однако кое-что не укладывается в эту теорию. Всю ночь снаружи дежурил кто-то из персонала. Каким образом убийца сумел пробраться, открыв дверь Элен идёт по коридору к дежурному. Он совсем молод, круглолицый, нос и щёки покрыты едва заметными следами от прыщей. Всё в порядке? спрашивает он, но хотя своим вопросом он пытается показать неведение, его выдаёт нервный взгляд в сторону комнаты Сары. Он знает, что происходит, знает и напуган. Вы были здесь всю ночь? В основном Она облизывает пересохшие губы. Заступил сразу после 11. Пока я был здесь, по коридору никто не проходил. Он указывает на стоящую рядом серебристую фляжку. Эта штука, как ракетное топливо. Вы уверены, и ничего не слышали? Ничего? Только постояльцы и персонал расходились по номерам. Элин вдавливает в ладонь указательный палец. Думай, Элин, думай, каким образом убийца мог проникнуть в комнату незамеченным. Элин благодарит дежурного, возвращается в комнату Сары и снова её осматривает. Не упустила ли она что-нибудь? Её взгляд останавливается на балконной двери. Элин осторожно подходит к ней, останавливается перед дверью и наклоняется, повернув голову, смотрит на пол. Её пульс учащается. Она видит слабые, призрачные следы ног в том месте, где влажные подошвы оставили отпечаток. Он высох, но след остался. Она выпрямляется и осматривает дверной косяк. На дереве видны небольшие отметины. Дверь выломали. Элин ощущает прилив разочарования. Меры предосторожности, которые они ввели ради безопасности, только упростили убийце задачу. Когда на нижних этажах никого нет, проще забраться наверх, проще удрать. Нашли что-нибудь? окликает её Сисиль из другого конца комнаты. Элин резко кивает. Думаю, он вошёл здесь. Она открывает дверь. И комнату наполняет ледяной воздух. А с ним врываются пронзительные завывания ветра и колючая метель. Всё вокруг бело. Далёкие деревья тоже выбелены снегом. Осматривая террасу, Эллен сразу замечает, что снег притоптан, лежит неровным, комковатым слоем. Хотя новый снег уже лёг на следы и частично их скрыл, она всё равно видит чёткие отпечатки. Правда, необычная. трудно определить, что это, но явно не следы ног, они длиннее и шире. Анализируя нечёткий контур, она обращает внимание на форму и понимает, что это отпечаток чего-то большого и тяжёлого. Тело Марго тащили волоком. А значит, понимает Элин, если её волокли, то скорее всего, тоже усыпили. Она со всей ясностью понимает, времени осталось немного. Если они хотят её найти, нужно действовать быстро. Судя по предыдущему убийству и вероятному обострению ситуации, убийца не будет медлить, и он беспощаден. Она делает глубокий вдох и поворачивается к Сесиль и Саре, но не успевает открыть рот, как Сара качает головой и приглушённо стонет. Вы думаете, что её забрали? Да? Она закрывает лицо руками. Тот человек, который её грудь и плечи вздрагивают от рыданий. Сисиль обнимает её за плечи. Давай пойдём в столовую, посидим там немного. У тебя шок. Посмотрев на Элин, она добавляет одними губами: "Согласна?" Элин снова смотрит на снег и на странные уже сглаженные от печатки Если убийца прошёл этим путём, то следы продлятся и дальше. Но это очевидное, слишком очевидное мысль её беспокоит. Неужели он настолько глуп, что оставил следы, которые приведут прямо к нему? Разве что у него не было другого выхода? Может, ему пришлось импровизировать, как в пентхаусе? Возможно, он планировал вытащить Марго через коридор, но что-то ему помешало. Есть и другое объяснение, более вероятное. Убийца стал слишком обеспечен. В любом случае, это ниточка, которая может привести их к Морго.